Глава седьмая. Куди тебя носило? возмутился Диктерёв, выходя из дома. Хлебопечку покупала, объяснила я. Зачем она нам? спросил полковник. Отличный вопрос. Чтобы готовить дома хлеб, ответила я. Странные идеи залетают в твою голову, зашумел толстяк. А в магазинах хлеба ешь не хочу, идиотская затея с самопечением. Так мы уже больше года едим то, что дома испекли, уточнила я. Самой «Вот почему у нас отвратительные булки», — перебил меня полковник. «Клеклые, несъедобные. Ты вообще не умеешь готовить. Тебе не стоит даже думать о карьере пекаря». «Я прекрасно знаю, что повар из меня никакой, поэтому не приближаюсь к плите», — с грустным видом согласилась я. «Ладно, скажу Марине, что тебе ее хлебушек не по вкусу», — полковник насупился. «При чем тут она?» Я улыбнулась и нанесла толстяку смертельный удар. Отлично зная собственную косорукость, я никогда не стану возиться с тестом. Идея не покупать в магазине хлеб принадлежит Маришке. Сейчас объясню ей, что тебе её инициатива не нравится, что ты не хочешь есть нечто клёклое. Александр Михайлович занервничал. Я не говорил такого. Минуту назад сказал, не вдругнула я. Марина расстроится, конечно. И тут, как по заказу, из дома вышла жена полковника. Хорошо, что ты здесь. Обрадовалась я. Не верь ей, закричал толстяк. Дарья, как обычно, не расслышала, неправильно меня поняла. Я молчал. Она сама глупость ляпнула, а потом на меня стрелку перевела. Ты печёшь прекрасный хлеб. В кузницу его я в жизни ничего не ел. Ароматный, мягкий. Я стояла, опустив глаза. Много лет назад, чтобы улучшить свои жилищные условия, полковника Марина просто добрые друзья заключили фиктивный брак. Афера удалась, они обрели прекрасную просторную трёшку, потом разменяли её и разбежались по своим однушкам. Долгие годы Марина и полковник не встречались. Почему они не развелись? Да времени не было. И зачем? Никто из них не собирался вступать в брак. Потом случилась неприятная история. Марине пришлось отыскать Дегтярёва, и поскольку жить ей было негде, она поселилась у нас в домике для гостей. На первом этаже там расположен офис детективного агентства, которым руководит полковник. Второй отдан Марине. Члены семьи рады, что супруга полковника теперь с нами. В доме все любят вкусно поесть, а Марина замечательно готовит. Ведёт кулинарный блог в Инстаграме, у неё тьма подписчиков. Приятно слышать, как ты батончики хвалишь, улыбнулась Марина. Нина, Нина. Из окна дома выглянула няня, а за одной домработница. Ты меня завёз? «Александр Михайлович в восторге от хлеба», — сообщила Марина. «Спасибо, спасибо», — зачастила Нина. «Я счастлива», — Александр Михайлович потряс головой. «О, женщины, странные и непонятные, почему ты меня благодаришь?» «Ну как же», — засуетилась Нина. «Если человек тебя хвалит, надо ему показать, что тебе приятно похвалы слышать». «Ты-то при чем?» — никак не мог сообразить полковник. Я говорил Марине, что мне очень нравятся батоны, которые она печёт. Твои диферамбы попали не по адресу, хихикнула эффектная супруга. Хлеб печёт Нина, и он у неё замечательный получается. Дарья сказала, что пекарь ты, обомлел толстяк. Я замахала руками. Нет-нет, ты сам так решил. Я сказала: "Идея не покупать хлеб в магазине принадлежит Марине. Идея но не её исполнение". Какая разница, кто хлеб выпек, удивилась наша кулинарка. Главное, что он вкусный. Огу, пробормотал полковник. На дорожке, которая ведёт от гостевого коттеджа к особняку, показался Кузя. Вы где? закричал он. Мухин приехал. Дарья, двигайся, ледяным тоном скомандовал полковник. Как только ты во что-то вмешиваешься, ерунда получается. Я посмеиваясь пошла за Диктерёвым. В офисе были Семён, эксперт Лёня, Фёдор и Кузя. Диктерёв повеселел. Всем добрый день. Что случилось? Света жива, сообщил Мухин. Вернее, она дышит, открывает глаза, но не говорит, слышит нас. Я попросил её моргнуть один раз, если она понимает, что я обращаюсь к ней. Она моргнула, но потом сразу уснула, такая слабая. Жену отравили. Кто? Изумилась я. Замечательный вопрос, фыркнул полковник. Зная, Фёдор, правильный ответ, он бы к нам не приехал. Я стала оправдываться. Я просто удивилась, у Светы есть враги? Фёдор посмотрел в окно. Лично у неё? Сомневаюсь. Ты прекрасно знаешь, моя жена тихая, не скандальная. В соцсетях у Светы только Инстаграм, там, правда, контакты с разными людьми, но близких подруг, кроме тебя и Лены, у неё нет. Странно, что к твоей жене не проявлял интереса пресса, удивился Кузя. Обычно попарацы не пропускают сайты жён крупных бизнесменов. У Светы закрытый профиль, пояснил Фёдор. Все, кто напоминает борзописцев, отсеиваются. И вообще, она не допускает на сайт незнакомых, у неё в друзьях числятся только те, с кем она общалась, пусть шапочно, но видела человека в аучью. И правильно, одобрил Семён. Зачем свою жизнь выставлять на показ? Чем её отравили? спросила я. Одно средство старое, как египетские пирамиды, второе недавно в продаже, уточнил Федя. Врач объяснил, что эти лекарства можно купить в аптеке, если их там нет, то в интернете есть. Ничего редкого. Кормя, патинт и ещё прозакис антидепрессант. А вроде так. Она приняла большую дозу. Он выдаётся по рецепту. Уточнил Синь: "Так его не купишь. Не смеши", остановил Сабачкина Диктерёв. "А если деньгами пошуршать, тебе что угодно продадут". Светлана принимала какие-нибудь препараты? "Нет, без тени сомнения", ответил Фёдор. "Она вообще не увлекается лекарствами. Один раз ей прописали антибиотики, так я еле уговорил жену их принимать. А вот Елена-то мигом за таблетки хватается, если голова ужены болит. Она чай пьёт зелёный, А когда у её сестры виски ломит, та забрасывается колёсами по полной программе. Фанатка самолечения. «Тогда очень странно, что Светлана выпила много...» «Э-э-э...» — протянула я. «Может, э-э-э...» «Спрашивай, не стесняйся», — нахмылился Фёдор. «Хотя я понял, что ты имеешь в виду. Не имел ли места суицид?» «Вроде того», — кивнула я.